Снова комната, где проходят судебные заседания. Обвинитель, я так понимаю, вы там были единственным человеком, который скептически отнесся ко всему происходящему. Мария, скептически? Я бы это так не назвала, скорее настороженно. Понимаете, когда произошло это исцеление и люди вернулись в церковь, я вдруг почувствовал, что Александр стал меняться. А в каком смысле? Мне показалось что его смирение сменилось каким-то торжеством, что ли. — Это ни о чем не говорит. Любой бы обрадовался, когда его паства снова обратилась к Богу. Но стой там на площади. Я вдруг за него по-настоящему испугалась. Я почувствовал, что это всеобщее поклонение ему нравится. Адвокат. — Я протестую. Это голословное заявление. И так понятно, что люди молились Господу, а не моему подзащитному. И вообще, я все время слышу от свидетелей, это бесконечное Почувствовала? Чувства порой бывают обманчивы. Где факты? Я не услышал ни одного факта, который свидетельствовал бы о том, что мой подзащитный присвоил себе, как сказано в обвинительном акте, дела Господа нашего. Вечер, домик настоятеля. Мария моет на кухне тарелки, входная дверь открывается, и в дом входит отец Александр. Привет. Ужина не будешь? Дети уже поели. Да. Тогда налей мне просто молока. Отец Александр снимает куртку. Мария, сделай мне, пожалуйста, одолжение. Перестань мыть полы в церкви. У меня и без тебя теперь полно помощниц. Но мне не трудно. И мне даже нравится. Мне кажется, ты могла бы найти себе занятие посерьезней. Например? Например, помочь мне с бумагами. Но я в них ничего не понимаю. Снова комната судебных заседаний. Обвинитель. О каких бумагах шла речь? В тот день, когда прихожане пришли к нашему дому, прямо на площади мой муж объявил о сборе пожертвований на строительство в городе приюта для беспризорных детей. И эти средства были собраны в кратчайшие сроки. Для того, чтобы управлять этими деньгами, нужен был специальный человек. — Какие еще изменения вы заметили в вашем муже? — В общем, никаких. Только он стал много времени проводить с людьми, которые давали ему деньги на строительство и почти перестал бывать дома. — Александр, это действительно так. Но строительство приюта подразумевало то, что я должен был постоянно отчитываться, на что идут пожертвованные деньги адвокат. «Я не понимаю, зачем мы слушаем все эти факты, не относящиеся к делу? Я считаю, что это обычная женская ревность. Понятно, что после всех вышеизложенных событий у моего подзащитного появилось много дел, связанных с управлением веренного ему прихода, что не могло не сказаться на отношениях с женой. И, по-моему, это прекрасно, когда священник ставит во главу угла свое служение». «Мария». «Может быть, но после всего, что произошло, это был уже другой человек». Не тот, которого я знала до приезда в этот проклятый город. Его надо было спасать. Спасать? Спросить, от кого? Если хотите, от себя. Я пыталась опустить его с небес на землю. Адвокат. Для места, в котором вы находитесь, это не самое удачное выражение. Мария, и тем не менее это так. Поздний вечер уже знакомый нам домик, в котором отец Александр исповедовал умирающего. Во дворе разложен костер. У костра сидят Борис, его друг, тот самый, который привез в ту памятную ночь к нему нашего героя, и Мария. Все молчат, смотрят на огонь. Мария возится с овчаркой, которая ласкается к ней. Вдруг вдали появляется свет автомобильных фар. Собака настораживается. Машина приближается, она останавливается возле костра. Это новенький джип. Собака Слайм бросается к машине. Мария приподнимается со своего места. Водительское стекло опускается. За рулем сидит отец Александр. Александр, садись в машину. Мария, сидящему у костра. До свидания. Извините. Женщина идет к машине и садится на пассажирское место рядом с водителем. Александр давит на газ, разворачивается. Мужчины провожают отъезжающую машину взглядами. Собака бежит еще какое-то время за автомобилем того лая. Какое-то время едут молча. Ты мог хотя бы поздороваться. А ты могла бы хоть иногда соблюдать приличие. Целыми днями торчишь в доме у двух неженатых мужчин. Детей забросила. Никого я не забросила. Дети давно спят. И с ними он жил. Какое-то время едут молча. Откуда ты узнал, где я? Нашлись. Добрые люди. Твои новые помощницы следят за мной? Все и так знают, куда ты ходишь. С каких это пор ты стал обращать внимание на сплетни? Я священник, не забывай об этом. И вся моя жизнь, как на ладони, она должна быть безупречна. А я, значит, не безупречна? Я этого не говорил, просто прошу тебя впредь быть осмотрительней. Какое-то время едут молча, глядя перед собой. Прости меня, ты прав, я, наверное... Вела себя, как глупая девчонка. Она обнимает мужа за руку, целует в плечо, прижимается к нему. — Не ты меня, прости я, — тоже наговорил лишнего. — Все так изменилось с тех пор, как мы сюда приехали. К лучшему или к худшему? — По-моему, к худшему. — Потерпи, все образуется. Отец Александра целует жену в макушку. — Надеюсь. Я тут немного подумала, ну, насчет всех этих чудес. Отец Александр бросает взгляд на жену, но ничего не говорит. Так вот, Борис не просто посылал деньги жене убитого им офицера. Представляешь, он влюбился в эту женщину, но ни разу не посмел даже показаться ей на глаза. Я не могла представить, что такая любовь может существовать. Каждый год он отмечает их дни рождения, ее и детей. «Ну и что?» «Я думаю, что эта любовь спасла его от смерти. Возможно. И еще тот сон, в котором ты увидел, где находятся мальчики, мне кажется, его послал тебе Господь специально, чтобы спасти их. Ведь если бы мы их не нашли, они бы умерли от голода». «То есть ты сейчас пытаешься мне сказать, что ни к одному из этих чудес я не имею никакого отношения?» «Подожди, не перебивай меня, пожалуйста». — А то я не скажу все, что хотела сказать. Отец Александр молчит, замолкает и Мария, собираясь сказать что-то важное. — Скажи, ты специально рассказал о своем сне при ребятах? — Что за бред? — Ты же знал, что мальчишки обязательно кому-нибудь проболтаются. — Александр. — Ничего я такого не знал. — А я сразу поняла, в то утро, когда они пришли, ты их ждал, ты был готов, правильно? Хватит, мало чушь. ни к чему я готов не был. Ты так изменился за последнее время. Я тебя совсем не узнаю. Раньше мы могли говорить друг другу обо всем, не стесняясь, а теперь это не так. Ведь ты мне сейчас врешь. Вдруг отец Александр резко жмет на тормоз. Мария чуть не ударяется лицом о лобовое стекло. Отец Александр смотрит на жену. Может, тебе это только казалось? Что казалось? Ну, что мы могли говорить обо всем? Мария испуганно смотрит на мужа. Таким она его еще ни разу не видела. Помнишь, ты дала свое согласие на замужество, когда мы были едва знакомы? Почему ты это сделала? Ты же меня совсем не знала. Потому что... Потому что, когда впервые увидела тебя, сразу поняла, что стану твоей женой. А ты знаешь, что я тебя не люблю и никогда не любил? Знаю. Я все это знаю. Только, пожалуйста, не надо об этом говорить. Главное, что я тебя люблю. И что я нужна тебе. Отец Александр выглядит потрясенным и растроганным. Знаешь, я с самого детства мечтал служить людям. Мечтал построить светлый храм, чтобы когда меня не будет, а он стоял, понимаешь. Но тогда это был бы твой храм, а не божий. Возможно. Какое-то время снова сидят молча, но чувствуется, что внутри отца Александра что-то происходит. Я, кажется, понял, зачем ты все это делаешь. Что это? Это у тебя надо спрашивать, что это. Когда мы сюда приехали, церковь была пуста, а теперь посмотри. Но ты хочешь все испортить. Ты же всегда хотела детей, а теперь, когда ты узнала, что их у тебя никогда не будет... Я молился о том, чтобы они у нас были, но чудо не произошло. Хочешь, я еще раз помолюсь? Персонально, для тебя. Ведь все дело в этом, я угадал? Перестань кощунствовать. Ведь именно это тебя больше всего бесит. Это не я изменился, это ты изменилась. После того, как узнала о бесплодии, ты сама согласилась взять детей из приюта. И что теперь? Двое чуть не погибли и сейчас. Вместо того, чтобы быть с детьми, ты шляешься, неизвестно где. Отец Александр начинает вылезать из машины. Мария, не надо, пожалуйста. Нет, я помолюсь специально для тебя, чтобы ты до конца уверовала, что мои молитвы бесполезны. Отец Александр захлопывает дверь машины и начинает молиться в свете фар. Мария, сидя в машине сквозь закрытые стекла и гул включенного двигателя, не слышит слов его молитвы. Мария, не надо, пожалуйста. Что ты делаешь? Не надо. Ее глаза наполняются слезами и она плачет, глядя сквозь лобовое стекло на мужа.